Портрет отъехал в сторону, и они пробрались сквозь дыру в стене в комнату отдыха и устало повалились в кресло, дрожа от долгого бега и всего пережитого. Прошло достаточно много времени, прежде чем кто-то из них нарушил тишину. А что касается Невила, то у него был такой вид, словно он никогда уже не будет говорить. Что они себе интересно думают? Рон первым обрел дар речи. — Надо же додуматься до такого, держать в школе этого пса. Этой твари явно надо поразмяться, а не сидеть взаперти. Гермиона тоже пришла в себя, и к ней тут же вернулось плохое настроение. — А зачем вам глаза, — хотела бы я знать. Недовольно поинтересовалась она. — Вы что, не видели, на чем этот пес стоял? полу, — предположил Гарри. — Хотя вообще-то я не смотрел на его лапы. С меня вполне хватило голов. Нет, он стоял не на полу, а на люке. Дураку понятно, что он там что-то охраняет. Гермиона встала, окинув их возмущенным взглядом. — Надеюсь, вы собой довольны, — резко произнесла она. Нас всех могли убить или, что еще хуже, исключить из школы. А теперь, если вы не возражаете, я пойду спать. Рон смотрел ей вслед с открытым ртом. — Нет, мы не возражаем, — выдавил он. Когда Гермиона скрылась в темноте, можно подумать, что мы силой тащили ее с собой. Забравшись в постель, Гарри думал не о том, что они пережили, о том, что сказала Гермиона, о том, что пес что-то охраняет. Он вспомнил слова Хагрида. Если хочешь что-нибудь спрятать, то Гринготс — самое надежное место в мире, ну, кроме, может быть, Хогвартса. Похоже, теперь Гарри знал, где сейчас находится тот бесформенный маленький сверток из цейфа 713.